Но есть в почте и письма другого рода. Как, к примеру, это, подписанное двумя десятками фамилий. Пишет вам коллектив сапожной мастерской. Читали письмо анонимного автора, инженера из города Москвы Владимирова. И все придерживаемся мнения, что товарищ Владимиров прав в основном. Все хотят жить красиво и в достатке, и чтобы дача была, и машина, и вещи. Мы обыкновенные рабочие и тоже хотим иметь в квартирах хорошую обстановку и машину, и дачу, и все остальные блага цивилизации, и стремимся это иметь каждый по способностям и труду. А то, что автор халтурит на стороне, это не минус. Так как то, что сдают после себя строители, никак не назовешь квартирой домом. После сдачи домов сколько еще остается щелей, откуда дует, Сколько недоделок и некрасивостей разных, конечно, жильцу приходится все это устранять за свои деньги, и не через легальные организации, потому что долго, хлопотно и нервы не восстанавливаются, а через добрых дядечек, если сам не в состоянии. Тогда будешь уверен, что деньги не пропали даром и что качество будет, да и быстро, без неудобств и нервотрепки. Что касается ценностей духовных, то ведь, чтобы приобщиться к ним, сперва нужно заплатить деньги, а их ведь никто не отменял. Например, чтобы съездить на концерт в крупный город или съездить по турпутевке по историческим местам, или у нас, или за рубежом, нужно первым делом раскошелиться не на копейки, а на кругленькую сумму, хотя качество, то есть сервис, у нас не на высоте то ли дело сел в машину и делай себе сервис сам, а без галантерейных ценностей ни одна женщина или мужчина просто-напросто никуда не едут и не идут. Все хотят выглядеть фирменно, живем среди людей. Времена не те, чтобы ходить в обносках и считаться духовным. Встречают по одежке, провожают по уму. Это правда. Но взять сейчас серьезных ученых или духовно богатых людей? Разве они ходят в обносках? Почему же тогда нельзя обзавестись вещами теми, которые нужны по веяниям моды? Вот мы все разные, и по характеру, и по возрасту. Есть, которые рисуют, есть коллекционеры музыки, занимающиеся в кружках бальных танцев, и спортсмены неплохие, и общественники. Есть передовики, отмеченные грамотами, и не единожды, и побывавшие на доске почета, и награжденные знаком, так что нас очень трудно обвинить в мещанстве, в вещизме и тому подобном. Нужно работать, чтобы иметь вещи качественные и заниматься тем, что тебе, как личности, нравится. Мы не чувствуем себя бедно одаренными людьми, но чтобы достать то, что нам нравится, будь то книга, подписные издания, мебель, одежда или другие любые вещественные вещи, Нужно иметь или знакомство, или деньги. Потому что в магазинах есть то, что устарело, или низкого качества. Или такая гамма расцветок, фасонов и цен, что хочется плакать, но никак не покупать то, что не нравится. Ведь мы молодые. Нам хочется выглядеть молодыми, яркими, и по моде, и по вкусу. А что, к примеру, находим на самом деле? Чтобы приобрести духовную ценность, к примеру, хотя бы Максима Горького, или книгу из серии «Всемирная литература», нет, не новую, а хотя бы сданную в отдел уцененных книг, нужно заплатить от 15 до 25 рублей. А ведь каждому хочется почитать действительно ценную в культурном и духовном отношении книгу, и ведь приходится покупать эту действительно уже ценность за такие деньги. Хотя новые книги по госцене стоит от 3 до 5 рублей в среднем каждый том. Возникает вопрос, почти по-высоцкому, где деньги взять, или вообще никуда не стремиться? Вот от того, что у людей высокие духовные запросы, конечно, в самом лучшем смысле этого слова, нужны деньги, потому что эти самые ценности не очень дешево даются. И приходится идти и стремиться к тому, чтобы иметь то, что по сердцу и для ума но не в госторг, а так, по случаю, и за свои рабочие деньги. Каждому по труду, каждому по способности. Человек способен на производительный труд тогда, когда он сыт, одет и занимается тем делом,